ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПОЗИЦИИ Последняя и наиболее важная часть работы над неконгруентностью состоит в том, чтобы помочь клиенту занять метапозицию по отношению к собственным полярностям. Это значит, что если вы, как психотерапевт, хотите довести свою работу до конца и получить долговременные результаты, вы должны... Помимо установления контакта между двумя полярностями, сделать кое-что еще. Для того, чтобы клиент перекодировал свои полярности и рассортировал пара сообщения, создавая основу для постоянного изменения и, соответственно, подлинной метапозиции, может потребоваться, хотя и не всегда, длительный контакт и интеграция. После того, как полярности должным образом рассортированы, максимально отделены одна от другой, а затем осуществлен их контакт в одной и той же репрезентативной системе, психотерапевт готов начать интеграцию. Для достижения интеграции, а тем самым метапозиции вашего клиента, необходимо, чтобы два или более множества его репрезентаций, между которыми был осуществлен контакт в одной и той же репрезентативной системе, получили некоторый толчок к реорганизации в новую единую репрезентацию, в которую вошли бы все пара сообщения обоих множеств репрезентаций и которая бы была больше, чем просто сумма двух упомянутых множеств. Например, если клиент имеет две полярности А и Б, причем из А не следует Б и Из b не следует a. Это значит, что они представляют собой взаимоисключающую репрезентацию для одной и той же территории. В этом случае метапозиция будет представлять собой не сумму a плюс b, но скорее некое множество плюс или минус ab, равное некоторой репрезентации x которая располагала бы всем потенциалом А и Б, а также не А и не Б, и всем богатством выборов, являющихся следствием множества комбинаций внутри полярностей и между ними. Рассмотрим в качестве примера случай с Денисом, который предъявил психотерапевту в высшей степени неконгруентное сообщение о том, как он осуществляет Взаимодействие с другими людьми, просто заявив о своем желании, чтобы другие любили его. Данное сообщение было рассортировано на полярности, одна из которых была кинестетическим заискивающим, который чувствовал, что он должен делать то, чего от него ждут другие, иначе он не хороший человек и никто не будет его любить, а другая – визуальным обвиняющим видевшим, как другие люди помыкают им, жестоки к нему и злоупотребляют его добротой. Две эти репрезентации представляют собой конфликтующие карты для одной и той же территории, в результате чего поведение Дениса становится противоречивым. Ласковые слова произносятся с металлом в голосе. Полярности Дениса были приведены контакт друг с другом в его визуальной репрезентативной системе. Фантазия, мысленный взор. Для этого психотерапевт предложил ему создать два стоящих рядом образа самого себя. Одним из них была бы та часть Дениса, которая, как он чувствовал, должна заискивать перед другими, заискивающий, А другим та его часть, которая видела, как люди им помыкают. Денис получил указание следить за тем, как спорят две его части, и рассказывать, как протекает между ними взаимодействие, пользуясь для этого как визуальной, так и аудиальной репрезентативными системами. Таким образом, Денис одновременно репрезентировал визуально и аудиально Обе свои полярности, находясь при этом в положении наблюдателя. Денис видит репрезентации кинестетического заискивающего и репрезентация визуального обвиняющего. Хотя в процессе контакта была получена одновременная репрезентация полярностей в одной и той же системе, еще не произошло формирование полноценной метапозиции Денису предложили прокомментировать достоинства обеих полярностей, а затем спросили, не хотел бы он попробовать нечто, что, возможно, окажется для него новым. Он согласился, и тогда психотерапевт сказал ему следующее. Психотерапевт, Деннис, сейчас, когда вы продолжаете сидеть с закрытыми глазами, я бы хотел, чтобы вы мягко протянули вперед Обе руки и ухватили оба этих образа по одному в руку. Правильно, Денис протягивает руки вперед. Теперь медленно подталкивайте их навстречу друг другу, друг в друга, в один образ, пристально следя за тем, как они становятся единым целым. Денис медленно сводит их вместе, задыхаясь по мере того как две его руки сближаются. Теперь, что вы видите? Денис. Это я на другой. Психотерапевт. Что это значит? Денис. Я выгляжу сильным, но без низости. Психотерапевт. Что-нибудь еще? Денис. Да, он может быть мягким и заботиться о людях, но... Да, он не слабый и не податливый. Психотерапевт, вы видите образ самого себя, обладающего одновременно всеми этими качествами. Денис. Да. Вздыхает. Психотерапевт, вам нравится то, что вы видите. Денис. Да. Психотерапевт. Хотели бы вы сделать это частью самого себя и обладать? всеми этими способностями в качестве собственных ресурсов. Денис. Конечно. Психотерапевт. Хорошо. Тогда, продолжая мягко удерживать в руках этот образ себя самого и пристально глядя на него, медленно втяните его в самого себя. Да, правильно. Денис медленно притягивает руки к собственному телу. Пусть теперь это войдет внутрь, станет вашей частью, вашим внутренним ресурсом. Денис кладет руки на грудь, глубоко дыша, при этом его лицо заливается краской, и он громко вздыхает. Как вы себя чувствуете после того, как это стало вашей частью? Денис? Все в моей груди звенит. Психотерапевт. Пусть все это разольется по всему вашему телу, и тогда оно действительно станет вашей частью. Посредством описанного процесса Денис достигает метапозиции, визуально перекодировав свои полярности в единую целостную репрезентацию. Психотерапевт проверил свою работу, проигрывая полярности Дениса, но Денис уже перестал быть неконгруентным в этом плане. Теперь он просто смеется там, где раньше впадал в ярость. Отсутствие напряженности мышц, лица и смех служат верными знаками того, что он достиг метапозиции и осуществил интеграцию данного набора полярностей. Перекодировка полярностей может осуществляться в любой репрезентативной системе путем одновременной репрезентации полярностей, с последующей организацией их в целостную репрезентацию. Даже в случае описанной ранее дружеской встречи частей, пара сообщения, представляемые разными людьми, объединяются под конец в единую группу, после чего выполняется короткий ритуал, завершающийся одновременным кинестетическим подавлением. Клиент становится в центр круга, образованного людьми, играющими его части. И каждый человек кладет ему руку на плечо, объявляя, репрезентируемую им способность. Наконец, руки всех частей касаются его одновременно, и он конгруентно заявляет о своем принятии их всех. Таким образом, конечная стратегия интеграции полярностей заключается, во-первых, контакте полярностей в одной репрезентативной системе и, во-вторых, в перекодировке полярностей в целостную репрезентацию. В результате этого достигаются метапозиция и интеграция. Метатактики для работы с неконгруентностью Неконгруентность поведения человека – это сигнал о том, что у него в наличии есть более чем одна модель мира. Для психотерапевта эта информация очень важна. Немедленное признание неконгруентности клиента и использование ее в качестве основы для роста и изменения в направлениях, желательных для клиента, становится мощным психотерапевтическим инструментом. Поскольку неконгруентная пара сообщений говорят о наличии у клиента противоречащих друг другу моделей мира, Общая задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь ему создать новую модель мира, в которой две ранее конфликтовавшие модели будут работать слаженно и гармонично, открывая клиенту доступ ко всему богатству вариантов выбора, имевшихся в каждой из предыдущих моделей. Другими словами, психотерапевт работает над тем, чтобы помочь клиенту занять метапозицию, то есть создать такую карту мира, которая будет включать обе ранее конфликтовавшие друг с другом модели. Таким образом, у клиента в этой области появляется желанная для него возможность новых вариантов. Чтобы помочь вам организовать собственный опыт, мы можем разбить процесс оказания помощи клиенту в достижении метапозиции, на три фазы. Первая. Идентификация неконгруентности противоречивых сообщений. Вторая. Сортировка пара сообщений. Третья. Интеграция рассортированных пара сообщений. По-другому, процесс оказания помощи клиенту в достижении метапозиции можно представить в терминах изменения коммуникации клиента во времени. На наших тренингах для психотерапевтов мы также выделили три фазы этого процесса. Первая. Коммуникация клиента неконгруентна. Он стремится одновременно предъявлять пара сообщений, исходящие от нескольких несовместимых между собой моделей. Вторая. Коммуникация клиента конгруентна в каждый момент времени. Он пытается предъявлять сообщения от нескольких несовместимых моделей мира последовательно. Третье. Коммуникация клиента конгруентна как одновременно, так и последовательно. Он сумел занять метапозицию и в итоге получил целостную координированную карту, которая руководствуется в своем поведении. Таким образом, процесс достижения метапозиции представляет собой глобальную стратегию работы с неконгруентностями клиента, работы, в результате которой происходит трансформация того, что было причиной страдания и скованности в источник роста, энергии и жизненной силы. Основываясь на предложенном ранее делении процесса достижения метапозиции на три фазы, мы – Предлагаем последовательное описание метатактик для работы с неконгруентностью на каждом этапе. Метатактики для фазы первой. В первой фазе задача психотерапевта состоит в том, чтобы идентифицировать неконгруентность в коммуникации клиента. Соответственно, имеются следующие метатактики для фазы первой. Метатактика Первая для фазы первой – неконгруентность. Сравнение пара сообщений. Здесь психотерапевт пользуется всеми своими входными каналами, отличая то, что он видит, от того, что он слышит, и от того, что он чувствует. Осуществляя в начале развлечения информации, поступающей к нему через каждый из входных каналов, психотерапевт достигает Нескольких целей. Теперь он может избежать неконгруентности своей собственной коммуникации в ответ на неконгруентность клиента. Он избегает опасности депрессии, опасности ощутить на себе груз чужих переживаний. Распространенный результат визуально-кинестетический и аудиально-кинестетический неконгруентной коммуникации, сохраняя свободу для творческих действий. Более того, Проводя эти развлечения, он создает основу для сравнения пара сообщений, предъявляемых ему клиентам, и проверки коммуникации клиента на неконгруентность. Метатактика вторая для фазы первой – неконгруентность. Но! В разговоре с психотерапевтом клиент часто делает утверждения, в которых заявляет о том, что ему чего-то хочется. Эти утверждения имеют общую форму «я хочу» или «нуждаюсь» или «хотел бы» иметь или сделать «Х». Психотерапевт может ускорить процесс идентификации неконгруентности клиента, если, услышав утверждение, соответствующее описанному формату, он наклонится к клиенту и скажет «Но?» Тогда клиент продолжит первоначально начатое высказывание и дополнит его второй половиной предложения, часть следующая после союза «но». Полученный таким образом вербальный материал психотерапевт может использовать в соответствии с подробными указаниями, представленными в первом томе структуры магии. В данном контексте важно – что когда клиент заканчивает свое предложение, его паросообщения радикальным образом меняются по сравнению с теми сообщениями, которые он предъявил в первой половине предложения. Таким образом, психотерапевт получает в свое распоряжение набор противоречивых сообщений, на основании которых он может начать процесс изменения. Метатактика третья для фазы первой. Неконгруентность. Метавопрос. Использование этой тактики, как правило, уместно в том случае, когда клиент выражает какое-либо сильное чувство по отношению к определенной части своего опыта. Например, я просто впадаю в бешенство, когда она не обращает внимания на то, что я говорю. В этот момент психотерапевт наклоняется к клиенту и спрашивает «И что вы чувствуете относительно чувства бешенства по этому поводу?» Ответ клиента на этот вопрос дает в распоряжение психотерапевта вербальный материал, который можно подвергнуть проверке на психотерапевтическую правильность в соответствии с требованиями метамодели. Еще важнее с точки зрения целей настоящей дискуссии То, что набор парасообщений, предъявляемых клиентам при ответе на этот вопрос, можно сравнить на конгруентность с набором сообщений, которые он предъявил ранее, делая исходное утверждение. Метатактика четвертая для фазы первой. Проверка сообщений правой и левой половины тела. Еще один важный источник информации относительно неконгруентностей в коммуникации клиента обусловлен тем обстоятельством, что каждый из двух полушарий головного мозга человека контролирует свою половину тела, противоположную. Если психотерапевт визуально проверит лицо клиента, например, размер глаз, их расположение на соответствующей половине лица, форму губ, мышечный тонус и тому подобное, положение рук и их движения, он может обнаружить различия в паросообщениях, выражаемых двумя половинами тела. Аудиально психотерапевт может сопоставить синтаксис высказываний клиента и тон его голоса, когда он их произносит. Эти различия позволяют психотерапевту выявить неконгруентность. Четыре ранее описанные метатактики для фазы первой отнюдь не представляют собой всех возможностей, которые доступны вам как психотерапевту в работе по оказанию помощи людям. Напротив, мы надеемся, что они послужат вам лишь отправной точкой для разработки своих собственных способов быстрой и эффективной работы с людьми, которые обращаются к вам за помощью. Стремясь открыть для себя новые возможности, наполнить жизнь новой энергией. Метатактики для фазы второй, на этом этапе задача психотерапевта состоит в том, чтобы рассортировать противоречивые сообщения, предъявляемые клиентом, на полностью выраженные конгруентные части или полярности. Другими словами, одновременно выраженные противоречивые модели, которые он идентифицировал в коммуникации клиента, должны быть преобразованы в две или больше в случае частей полностью репрезентированные конгруентной части, предъявляемые последовательно. Метатактика первая для фазы второй – неконгруентность. Режиссер-постановщик. Здесь психотерапевт использует все свои входные каналы для репрезентации пара сообщений, предъявляемых клиентом. Он действует как кино- или театральный режиссер, стремясь добиться от клиента максимально убедительного исполнения, то есть исполнения, в котором все выходные каналы клиента выражают одни и те же или непротиворечивые пара сообщения. Метатактика вторая для фазы второй. Неконгруентность. Пространственная сортировка. Идентифицируя полярности, которые выражают противоречивые модели мира клиента, психотерапевт локализует одну из полярностей на одном стуле, а вторую на другом. Это помогает как клиенту, так и психотерапевту разделить поведенческие проявления, относящиеся к разным частям клиента. Мета-тактика третья для фазы второй – неконгруентность. Сортировка с помощью фантазирования. Как правило, психотерапевт может использовать технику направленной фантазии, чтобы помочь клиенту полностью выразить свои полярности. Предлагая клиенту описывать воображаемые визуальные репрезентации обеих полярностей по очереди, психотерапевт получает возможность проверять на неконгруентность как описываемые характеристики этих образов, так и парасообщения, предъявляемые клиентом в процессе озвучивания своей фантазии. Метатактика четвертая для фазы второй – неконгруентность. Сортировка с помощью психодрамы. После того, как психотерапевт идентифицирует полярности, с которыми намерен работать. Он выбирает двух участников группы для исполнения этих полярностей. Это значит, что каждый из выбранных участников берет на себя представление всех пара сообщений, конгруентных в назначенной ему полярности. Как правило, психотерапевт предлагает клиенту выступить в качестве режиссера-постановщика который инструктирует каждого из участников, как ему наиболее убедительно конгруентно исполнить свою роль. Метатактика пятая для фазы второй – неконгруентность. Сортировка по репрезентативным системам. По мере того, как клиент последовательно выражает каждую из своих полярностей, психотерапевт обращает внимание на предикаты – позволяющие идентифицировать различные репрезентативные системы. Систематически изменяя свои собственные предикаты в соответствии со способом выражения каждой из полярностей, психотерапевт может ускорить их разделение по репрезентативным системам, что является одним из условий правильной сортировки, предшествующей началу интеграционной фазы. Метатактика шестая. Для фазы второй – неконгруентность. Сортировка по категориям Вирджинии Сатир. Психотерапевт осуществляет проверку, цель которой удостовериться, что каждая полярность связана с собственной категорией по сатир. Еще один критерий хорошей сортировки, которая предшествует интеграции – это отсутствие у полярностей взаимного наложения категорий по сатир. И опять, перечисляя эти метатактики для второй фазы работы с неконгруентностью, мы не стремились дать полный список техник, которые считаем полезными и эффективными для устранения тупиковых ситуаций в поведении клиента. Мы призываем вас разрабатывать новые приемы в дополнение к тем, что представлены нами ранее. Есть еще один весьма ценный с нашей точки зрения способ применения принципов метатехники в данной фазе. Если мы рассмотрим, как используется каждая из первых четырех метатактик для данной фазы, то увидим, что всякий раз в результате клиент оказывается рассортирован на две отдельные конгруентные полярности. Две последние метатактики можно считать критериями по которым проверяется правильность сортировки с использованием первых четырех метатактик. Причем рассматривать эти две тактики следует в связи друг с другом. Например, обвинитель плюс визуальная репрезентативная система и необвинитель плюс кинестетическая репрезентативная система. Взятые вместе, они определяют два условия, которых достаточно для того, чтобы клиент в результате интеграции занял метапозицию. Другими словами, психотерапевт знает, что фазу вторую можно считать завершенной, как только два этих условия оказываются представленными в коммуникации клиента. То есть, как только каждая из полярностей клиента, первая, конгруентно выражена в некий момент времени, второе рассортировано по репрезентативным системам и категориям сатир в соответствии со следующим требованием правильности. Репрезентативная система визуальная, категория пассатир, обвиняющий 2. Репрезентативная система кинестетическая, категория пассатир, заискивающий 1. Репрезентативная система аудиальная, категория пассатир, расчетливый 3 метатактики для фазы третьей в третьей фазе усилия психотерапевта направлены на то, чтобы помочь клиенту преобразовать последовательно неконгруентные полярности в единую непротиворечивую модель, позволяющую клиенту получить в свое распоряжение все богатство вариантов выбора, которые он хочет иметь в данной области своего поведения. Именно в этой фазе клиент занимает метапозицию. Метатактика первая для фазы третьей, неконгруентность. Контакт. Здесь психотерапевт работает над тем, чтобы создать контакт между двумя полноценно выраженными и хорошо отсортированными полярностями. Во-первых, Поскольку одно из условий правильной сортировки в фазе второй состоит в том, что полярности должны иметь разные репрезентативные системы, психотерапевт выбирает такую репрезентативную систему или системы, в которой клиент может осуществить контакт между своими полярностями. Во-вторых, для того, чтобы полярности клиента вступили в контакт, они должны быть представлены одновременно. Здесь определенное влияние будет оказывать то, каким именно образом осуществлялась сортировка в фазе второй. Если, например, применялась психодраматическая сортировка, то контакт между полярностями можно осуществить либо в аудиальной, либо в визуальной репрезентативной системе. Если сортировка происходила без участия других людей, например, в случае пространственной сортировки, аудиальная репрезентативная система окажется не лучшим выбором, поскольку она характеризуется протяженностью во времени, а вот визуальная система, воображаемые внутренние образы, окажется вполне уместной. Это второе условие, одновременность, определяется относительно применяемой единицы измерения времени, Несомненно, когда-нибудь в будущем данные нейрофизиологических исследований позволят установить оптимальный интервал времени в терминах периодов невосприимчивости. Например, Перлс, работая с полярностями, иногда помогал клиенту достичь интеграции, заставляя его быстро переходить с одного стула на другой и обратно, то есть быстро чередуя полярности. Предельным случаем этой техники является, разумеется, одновременная репрезентация. Метатактика вторая для фазы третьей неконгруентность. Перекодирование. После того, как полярности клиента вступили в контакт в одной и той же репрезентативной системе или системах, типичной для его полярностей действия психотерапевта будут направлены на то, чтобы помочь клиенту перекодировать две различные репрезентации в одну. Здесь уместно использовать особый набор вопросов для работы с полярностями или, например, интеграцию воображаемых зрительных репрезентаций. Существует столько способов, которые психотерапевт может предложить своему клиенту для такой перекодировки, сколько в состоянии измыслить его творческая фантазия. Формальной особенностью этих способов является то, что все они сводятся к созданию клиентам на основе его опыта единой карты, которая направляла бы его поведение, позволяя получить доступ ко всем возможностям, которые он стремится получить от своих ранее конфликтовавших полярностей. Мы надеемся, что этот неполный список метатактик с помощью которых можно трансформировать неконгруентности клиента, превратив их из причины боли, разочарования и бездеятельности в источник роста энергии и изменений, подтолкнет каждого из вас, по мере того, как вы будете развивать свои способности помогать людям, созданию новых эффективных приемов, соответствующих вашему собственному стилю, навыкам и ресурсам.